Шарообразный зал, кружившего по орбите энцелада мощнейшего телескопа, наполнялся людьми. Команды пиратских яхт собирались в нем на обсуждение плана нового разбойничего рейда. Зал представлял из себя огромный голографический монитор, внутри которого царила невесомость. Среди галактик и туманностей плавали люди, управляя своими движениями с помощью крохотных реактивных двигателей, закрепленных на запястьях. Все они, кто с недоверием, кто с нескрываемой враждебностью, глазели на дони. Но того это ничуточки не смущало, и он начал произносить речь, часть которой была заготовлена им заранее, а другая являлась чистейшей импровизацией, соответствующей обстоятельствам. Долгие предисловия, насколько я понимаю, тут не приветствуются. Поэтому сразу перейду к конкретике. Я предлагаю устроить налет на околосолнечные заводы Гелия-3. Недоверие и враждебность сменились некоторым удивлением и даже интересом. «Чисто технический вопрос. А как быть с радиацией?» поинтересовался совсем древний индус, которого звали Сатишнанда. «Ни одна из наших яхт не способна так близко подойти к Солнцу. Даже аллигатору это не под силу». «Не нужно к нему подходить. Центр управления заводами и склады находятся на Меркурии, а там условия вполне сносные и для яхт, и для людей в скафандрах». «Это может быть ловушка», — предположила ревнивая Майя. «Может быть, а может и не быть», — парировал Дани. И если это не ловушка, то вы возьмете самую богатую добычу за все время, что промышляете своим ремеслом. Пусть ваши телепаты покопаются в моих мозгах. Большую часть хороших начинаний губят сомнения и недоверие. Поэтому давайте устраним их раз и навсегда». Вдохновенная речь Дани произвела нужное впечатление. «Если человек готов пройти проверку телепата, значит, скорее всего, он не лжет». «Или же парень-самоубийца, что вредно исключительно для его здоровья». Началось активное обсуждение деталей операции. Однако продолжалось оно недолго. Все испортила пронзительно взвывшая боевая тревога. Пираты тут же резко умолкли и обратили удивленные взоры в сторону Дани. Оказывается, они уже начали ему доверять. «На орбите неизвестный крейсер! Потеряны два спутника планетарной обороны из шести!» Лаконично доложил искусственный интеллект. Особенно жгучий и ненавидящий взгляд бросила на Дани Эмилия Шан. Откуда взялся этот крейсер, Калиста? – спросила она у компьютера. В центре сферы возникла фигура девушки в античном хитоне и с волосами, уложенными как у древних статуй, раскопанных археологами в давно исчезнувших городах. «Затрудняюсь ответить. Все расчеты показывают, что он двигается в пузыре аль и развивает скорость выше скорости света. Потерян еще один спутник орбитальной обороны». Эмилия пшикнула своими двигателями и подлетела к Дани. «Ты не боялся проверки телепатом, потому что нет никакой ловушки на Меркурии. Мы уже в ловушке!» Дани молча кивнул. «А сигнал послал передатчик, спрятанный в твоей подружке-трансформере?» Дани снова кивнул. «А как бы он запустился, не отреагируя я так эмоционально?» «Я бы все сделал сам. Зачем нужна копия, если есть оригинал?» «Можно я прикончу его?» — спросила Майя Эмилию. «Нет, я сама должна это сделать», — ответила та. Она выстрелила в Дани всего один раз. Прямо в сердце. Тот, не вскрикнув и не застонав, отлетел на другую сторону сферы, а брызги крови разлетелись в невесомости, пронзая голографические проекции ярких спиралей галактик. Эмилия повернулась к своей команде, смотревшей на нее холодными, безжалостными глазами. Я пока еще ваш капитан! рявкнула она. Черную метку пришлете, когда выберемся из этой передряги живыми. Но сейчас любого кто не выполнит мой приказ пристрелю на месте ее послушались неохотно цедя сквозь зубы ругательства и проклятия но послушались сверхсветовой крейсер вынырнул из пузыря Аль-Кубьерре в опасной близости к орбите энцелада это был рискованный маневр малейшая неточность в расчетах и корабль на огромной скорости протаранил бы ледяную поверхность планеты Капитан знал это, но для успеха атаки необходим был эффект неожиданности. И эффект получился именно таким, каким нужно. Лазеры спутников орбитальной обороны полоснули пространство на какую-то долю секунды позже, чем было надо. Аннигиляционные ракеты взорвались слишком близко от них. Облако огня испепелило два спутника, но оставшиеся четыре выпустили веером десятки небольших ракет, которые создали гигантскую огненную стену на пути атакующего крейсера. Она была способна уничтожить любой космический корабль, однако сверхсветовой крейсер каким-то чудом преодолел и аннигиляционное пламя, и ужасающую ударную волну. Сражение с оставшимися четырьмя спутниками продлилось не больше нескольких минут. Один за другим они исчезли в коротких слепящих вспышках, и теперь орбита полностью принадлежала пришельцу. Капитан крейсера не знал, где расположена база пиратов. Та была слишком хорошо замаскирована. Поэтому он отдал приказ бомбить наугад. Копающие бомбы ввинчивались в многокилометровый лед и вздыбливали на поверхности планеты белые смерчи. Взрывавшиеся на орбите аннигиляционные ракеты обрушивали на планету ударные волны, которые ощущались даже на глубине нескольких километров в толще льда. Пиратская база сотрясалась, как будто ее со всех сторон раскачивали злобные великаны. Люди едва удерживались на ногах, пробираясь к антигравитационному туннелю, чтобы на старом марсианском крейсере прорваться в открытый космос. Возглавлял их нанда. «Никто лучше не сможет увезти отсюда аллигатор, чем тот, кто привел его», сказала ему Эмилия Шан, прежде чем отдать приказ об эвакуации. Капитану Нанда месяц назад стукнуло 143 года. Он был, наверное, единственным дожившим до нынешних времен свидетелем первой волны колонизации Марса, прибывшим на Красную планету сразу после терроформирования на одном из первых галеонов. Тогда еще не возвели гигантские мегаполисы. Космические корабли приземлялись в единственном небольшом космопорте Альтаир, а люди селились вдоль рек, где в те времена только и были плодородные почвы и пастбища для скота. Они строили фермы, а урожай отвозили в быстро растущие города на огромных баржах. Уже будучи немолодым человеком, он сражался с земным флотом на орбите Марса а в совсем престарелом возрасте умудрился заделаться космическим пиратом. Теперь, вместо спокойных лет в небольшой уютной вилле на берегу Марсианского океана, которую он купил в прошлом году, ему предстоит первым из людей повести космический корабль к иной звездной системе, к тройной звезде Альфа-Центавра, куда много лет назад Наполеон Анаро отправил межпространственные врата. Их искусственный интеллект недавно прислал снимки двух перспективных экзопланет в системе Проксима Центавра, где, по всей вероятности, атмосфера пригодна для обустройства колонии. Чтобы перевести всех обитателей базы в командный центр, антигравитационному вагончику понадобилось совершить четыре рейса. Первым отправился Нанда, и отобранный им из лучших пиратских космолетчиков команда «Аллигатора». Крейсер последний раз поднимался в космос полвека назад. И хотя все его системы регулярно проверялись, обновлялись и ремонтировались, закон подлости пока еще никто не отменял. Лишь Эмилия Шан и оставшийся ей верным бегемот направились в другую сторону. Они поднимались на лифте в ангар, где стояли боевые яхты пиратов. Им вдвоем предстояло прикрывать эвакуацию базы. В исходе сражения, хоть и хорошо вооруженные, но все же обычной увеселительной яхты против мощного боевого крейсера, не оставалось ни сомнений, ни иллюзий. Эмилия только надеялась, что сумеет выиграть достаточно времени для того, чтобы аллигатор навсегда исчез из Солнечной системы. Дани застонал и перевернулся в невесомости. Пуля прошла на вылет, пробила легкое, но, очевидно, не задела ни сердца, ни жизненно важные артерии. Он закашлялся кровью и собирался уже запустить свои маленькие реактивные двигатели на ручных браслетах, когда невесомость в телескопном зале вдруг исчезла. Притяжение тут же увлекло его вниз. Высота была большая. Но низкая гравитация энцелада и мягкая поверхность смягчили падение. Данис снова болезненно застонал, отхаркнул кровь и пополз к выходу. Пиратская база уже опустела. Рьергард ее население, состоявший из 28 человек, только что отбыл на антигравитационном вагончике в командный центр, чтобы присоединиться на борту аллигатора к тем, кто отправился раньше. Дани, быстро теряя силы и оставляя за собой кровавый след, пополз к медицинскому блоку. Аптечка неотложной помощи висела на самом видном месте. Первым делом Дани впрыснул себе обезболивающее и, включив медицинского робота, лег в операционную капсулу. База сотрясалась от ударных волн аннигиляционных взрывов. Тем не менее, искусственный интеллект, орудуя десятком похожих на паучьи лапы манипуляторов, Успешно заштопал его. Выбравшись из капсулы, Дани впрыснул себе дополнительную дозу бодрячка и регенератора. Но, несмотря на это, все еще двигался с трудом. Полная регенерация тканей должна была занять не меньше часа. Эмилия стреляла виртуозно. Даже сам Дани не смог бы пустить пулю настолько точно. Чтобы рана на первый взгляд казалась смертельной, но в действительности при своевременном вмешательстве робота-хирурга не представляла особой опасности. Он сильно рисковал. Эмилия ведь могла убить его и по-настоящему. Дани нужно было попасть в командный центр, чтобы связаться с Бурбоном. Крейсер на орбите уже начал утюжить поверхность копающими бомбами, и туннель в любой момент мог обрушиться. Дани вызвал вагончик и с облегчением упал в одно из мягких кресел. Пока нечувствительный к сотрясениям антигравитационный транспорт нёсся по витиеватому туннелю, он полудремал, пытаясь хоть немного восстановить силы. Когда Дани оказался в командном центре, по его барабанным перепонкам ударил мощный гул двигателей «Аллигатора». Крейсер висел в нескольких метрах над поверхностью. Под ним отодвигалась гигантская стальная плита, открывая глубокий колодец, ведущий в подледный океан. Боевой корабль начал медленно опускаться вниз. Регенератор постепенно восстанавливал поврежденные пули и ткани. Самочувствие улучшалось. Он подошел к мониторам управления базой и вызвал искусственный интеллект. Оставалось надеяться, что Эмилия сняла защиту, и он сможет воспользоваться связью. На самом большом мониторе появилась голограмма Каллиста. ⁇ Мадам Шан, очень зла на тебя ⁇,⁇ заявила анатоном всезнающей испанской дуэнии. ⁇ Знаю ⁇ с тяжелым вздохом ответил Дани. Значит, Эмилия все же сняла защиту. И сразу же стала радостно от того, что за 30 лет между ними ничего не изменилось. Они по-прежнему понимали друг друга без слов и даже без аппаратов мысли связи. «Мне нужно связаться со своей яхтой. Она на орбите Дионы». «Я не нахожу на орбите Дионы ни одного судна», уже чисто по-деловому, без лишних эмоций, произнесла Калиста. «На ней есть оборудование для невидимости и выключены все устройства опознавания. Пошли запрос по коду канала. И Дани продиктовал код. Калиста отправила запрос». Почти сразу же на голографическом мониторе появился бурбон, развалившийся в пилотском кресле маленькой быстроходной яхты Марка Голденблюма. «Ох и бледен же ты, хозяин!» — с неподдельной тревогой произнес тот. «В меня только что всадили пулю. Каким еще я должен быть?» — огрызнулся Дани. «На орбите Анцелада сейчас свирепствует военный крейсер, так что лучше пока сюда не соваться». Сиди на орбите Диона и наблюдай. Когда пора будет действовать, я свисну. Как только Бурбон отключился, Дани вывел на экран картинку с телескопа. На орбите Энцелада разворачивалось настоящее сражение. Оно походило на схватку слона с маленькой, но очень злобной моськой. Слон, правда, тоже был отнюдь не добродушным, Но моська вообще сущая зверюга. А как иначе при таком неравенстве сил? У Моски было еще одно преимущество. Она могла легко отрубить невидимость своего оппонента, так как через его лазерные пушки пиратский вирус уже заразил все системы крейсера и ждал только команды, чтобы начать действовать. Аннигиляционные ракеты в такой ситуации не годились. Чтобы гарантированно вывести из строя крейсер, нужно было подобраться к нему на минимальное расстояние и нанести удар оружием, от которого у того нет защиты. Пушка улей как раз подходила и имелась в наличии. Она выплескивала целый рой крохотных аннигиляционных ракеток, с которыми не справлялись зенитные пушки, так как их было слишком много. Один такой снаряд, конечно, не способен был уничтожить боевой крейсер, но когда целый рой злобных взрывающихся пчел обрушивался на корабль, выводя из строя различные системы, тот становился уязвим для более тяжелого оружия. Пока крейсер бомбил планету, Эмилия через орбитальный телескоп могла хотя бы примерно представить, где тот находится. Но как только копающие бомбы кончились, она потеряла его. Теперь у нее была всего одна попытка: искусственный интеллект крейсера справится с вирусом за несколько секунд, и тогда ракеты-пчелы потеряют цель. Зато крейсер засечет ее местоположение и яхте не поздоровится. Бегемот дал команду вирусу действовать, и крейсер проявился в 100 километрах от яхты. Эмилия аккуратно подкралась к нему, боясь опоздать всего на какое-то мгновение. Из-за этого страха, наверное, выстрелила немного раньше, чем было нужно. Сконцентрированный рой выплеснулся из пустоты в 15 километрах от крейсера. Его лазерные пушки тут же ответили вращающимися пучками лучей, уничтожив несколько десятков смертоносных пчел. Остальные рассыпались и атаковали крейсер со всех сторон. Зенитные и электромагнитные пушки попали под удар первыми. Юрки-умные ракетки вгрызались в корпус, вспыхивая небольшими, но ощутимыми взрывами. Крейсер раздраженно огрызнулся из всего оружия ближнего боя, но яхта уже рванула в открытый космос, уворачиваясь от начиненных плазменными взрывателями снарядов. Однако одна из скорострельных электромагнитных пушек, прежде чем была уничтожена все же сумела достать пиратское суденышко его закрутило и стало уносить прочь от планеты невидимость не вырубилась это на какое- то время спасло от смертоносных ракет крейсера но как только бесчисленные ледяные частицы кольца сатурна начнут отскакивать от антигравитационного кокона яхты приборы крейсера мгновенно засекут ее и уничтожат Нужно было срочно вернуться на орбиту. Снаряд попал в один из маневровых двигателей. Беда вполне поправимая. Пока Эмилия и Бегемот обсуждали, как им нанести очередной удар по крейсеру, да так, чтобы побольнее, искусственный интеллект переориентировал уцелевшие маневровые двигатели и вернул яхте управляемость. Очевидно, пушка Улей повредила генераторы невидимости крейсера, и Эмилия решила пойти в абанк. Расстрелять врага в упор из электромагнитной пушки. Конечно, это не уничтожит его, но аллигатор сможет прорваться к межпространственным вратам. Старый флагман Наполеона Анара уже находился рядом с бурлящим входом в жерло полярного криовулкана Энцелада и ожидал только команды, чтобы ринуться вверх. Яхта вернулась на орбиту и стала вновь подкрадываться к крейсеру. Тот выглядел потрёпанно. Взрывы аннигиляционных пчел проделали огромные дыры в обшивке, которые старательно латали паукообразные роботы. Не в состоянии вычислить местоположение противника, военный корабль включил круговую защиту из лучей уцелевших лазерных пушек. Их оставалось только три. Совершенно недостаточно для защиты такого огромного судна. Тем не менее, прорваться через них было сродни игре в русскую рулетку с тремя патронами в барабане. Но Эмилия решила рискнуть. Управление на себя взял бегемот. Нервы у него отсутствовали, да и реакция была получше. Робот все таки Эмилия оставила за собой электромагнитную пушку. Как только аллигатор рванулся вверх по жерлу криовулкана, вулкана пиратская яхта во второй раз устремилась в атаку. Крутясь пьяным шершнем между танцующими пучками лучей, она открыла ураганный огонь с расстояния всего 20 километров. Снаряды разворотили одно из гигантских колец, создававших пузырь Алькубьерре, и взорвали мостик вместе с капитаном и несколькими старшими офицерами. На несколько секунд крейсер погрузился в хаос пожаров и безвластия. Именно в эти секунды аллигатор вырвался из гигантского гейзера одного из крио-вулканов Южного полюса, выпустив в качестве прощального комплимента весь запас аннигиляционных ракет, он совершил резкий маневр и исчез в черноте космоса. Лазерные пушки сверхсветового крейсера подрезали ракеты на полпути, в двух из них с антивещество, обдав звездолет огненным вихрем, но перед этим Очередь электромагнитных снарядов наконец достала настырную яхту. Эмилия успела отстрелить кабину пилота, которая в экстренной ситуации превращалась в спасательную капсулу. Ударная волна взрывов вышвырнула ее из сферы притяжения Энцелада. Дани наблюдал за боем в орбитальный телескоп. Когда яхту подбили, и ее невидимость отключилась, он увидел, как спасательную капсулу уносит прочь от планеты. Пора действовать, сказал он возникшему на экране Бурбону. Я восхищен, как твоя подружка задала жару гигантскому крейсеру, ответил тот. Тогда лети и спасай ее, и от крейсера тоже досталось. Спасательную капсулу уничтожит раньше, чем я до нее доберусь, воспротивился Робокот. «Не волнуйся, вояком сейчас не до нее. Дани посмотрел на экран. Тридцатиграммовые заряды антивещества, ракет, взорвавшихся в нескольких километрах от корабля, не причинили ему большого вреда. Но ударная волна закрутила его и вышибла в зону притяжения планеты. Бесконтрольно вращаясь, он медленно падал на поверхность энцелада. Бурбон запустил двигатель «Шарлотки» и направился на перехват спасательной капсулы. Дани оказался прав. На крейсере никому дела не было до Эмилии и Шан. Там занимались исключительно спасением собственных шкур. Бурбон подлетел к капсуле и выключил невидимость. Дани снова вызвал искусственный интеллект базы. «Мне нужно связаться с Эмилией». «Пытаюсь. Ни она, ни бегемот не отвечают. Сама тревожусь» сказала Калиста. «Она жива?» «Не знаю». Дани переключился на Бурбона. «С капсулой нет связи. Стыкуйся сам». «Не могу. Там стыковочный механизм покорежен. И еще большая пробоина. Но она заделана. Значит, внутри есть кто-то, способный принимать обдуманные решения и двигаться. Я мог бы выйти в космос и притащить твою пассию на буксире». Но на этой дурацкой яхте нет скафандра подходящего размерчика. А без него при минус 270 по Цельсию я колею до отключения за пять минут, а то и меньше. «Смотри, затвор люка открывается!» — воскликнул Дани. Как только яхта приблизилась к спасательной капсуле на расстоянии в сто метров, люк ее стыковочного шлюза под давлением воздуха резко распахнулся, и на нем, вцепившись в ручку, повис черный робокот дождавшись пока весь воздух унесется в пространство бегемот принялся вытаскивать неподвижное тело в скафандре затем изо всех сил оттолкнулся задними лапами и понесся вместе с человеком по направлению к яхте бурбон открыл шлюз и приготовился ловить их когда роба кот и человек оказались в спасительной близости от люка лапы бегемота рожались зеленые глаза потухли Он отключился, не выдержав адского холода космоса. И неизбежно улетел бы в пространство, но в последнее мгновение рука Эмилии Шан схватила его за хвост и оба нырнули в шлюзовую камеру. Как только туда закачался воздух, робокот Дани Домбровского втащил бесчувственные тела в кают-компанию. Пока электронные внутренности бегемота отогревались в плюсовой температуре, бурбон занялся Эмилией. Он разрезал скафандр и вытащил из него окровавленное тело. «Дани, твоя королева пиратов ранена. Очень тяжело ранена», — сообщил робокот хозяину. Чертов снаряд взорвался совсем рядом», — произнес бегемот, у которого снова включилось питание и перезагрузилась система. «Я пытался закрыть ее собой. Обгорел и заднюю лампу потерял» но ей все равно досталось пробоину в корпусе я заделал в мадам влил все обезболивающее что нашлось в аптечке больше ничего не смог сделать у нас на яхте хорошая медицинская капсула продолжил бурбон но оперировать можно только когда судно не трясет и не вращает А как только у команды крейсера кончатся более насущные дела, начнутся игры с нами в «Казаки-разбойники». И какое уж тут не трясет и не вращает. Тогда лети сюда. Пока насущных дел у вояк еще хватает, прооперируем ее на базе. — На базу наверняка в самом скором времени отправят десант, — засомневался Бурбон. — С десантом я разберусь, — зловеще пообещал Дани. Бурбон и бегемот положили Эмилию в медицинскую капсулу, которая стабилизировала ее состояние и, как могла, поддерживала жизнь в умирающем теле. Бегемот снова включил невидимость и направил яхту к южному полюсу Энцелада. Та дельфинчиком нырнула в один из гигантских гейзеров и вскоре оказалась в подледном океане. Судно плыло в верхних слоях, почти касаясь льда, пока не достигло колодца, по которому поднялось в командный центр. Дани тут же бросился к медицинской капсуле. Эмилия лежала в желеобразной субстанции в искусственной коме. Тело было обожжено и изуродовано рваными ранами. На первый взгляд казалось, что никакой робот-хирург не в состоянии исправить то, что натворил взрыв электромагнитного снаряда. Но Дани знал, что, как бы все плохо ни выглядело, чудеса случаются и даже не так редко, как можно себе представить. Дани дал команду капсуле разбудить Эмилию. Та открыла глаза и едва слышно прошептала. «Я тебе соврала. Не хочу я больше преступной и разгульной жизни. Устала от нее. Наверное, старею. Теперь хочу, чтобы все было, как мы тогда с тобой мечтали. Маленький дом на озере». Рыбацкая лодка у причала. Ты обещал мне каждый день ловить и готовить свежую рыбу. Так все и будет. Дом у меня уже есть, скромный, но уютный. Там тихо, красиво и безопасно. Изменим внешность коррекции ДНК, и нас никто никогда не найдет. Только он на берегу Северного океана на Марсе, а не на озере на Венере. Я купил его несколько лет назад по поддельной личности. И, кстати, я тоже тебе соврал. Не взрывал я тот лайнер. Послал их к ядрене Фене, когда мне приказали. Кто-то другой это сделал. Политиканы на меня после этого окрысились, и не случись запроса у БКТ, то наверняка уволили бы. А процедура увольнения из краковской разведки — штука малоприятная. Поэтому я и создал заранее фальшивую личность. Отвези меня в свой дом, Дани. Отвезу. Как только тебя немного подлатает наша медицинская капсула, а я пока отвлеку десант, но мне нужен боевой экзоскафандры пулемет. Пусть калиста откроет мне оружейную. Эмилия дала мысленную команду искусственному интеллекту. Затем капсула погрузила ее в наркоз, и началась долгая, почти безнадежная операция. Дани сел в вагончик и вернулся в жилую часть базы. Вооруженный, он забрался в один из боевых скафандров и достал из ящиков два крупнокалиберных электромагнитных пулемета с шестью вращающимися стволами. Один установил на антигравитационный плод турель, второй закрепил на турели экзоскафандра. Вооруженный висело огромное зеркало. Дани встал перед ним и включил невидимость. В зеркале его изображение словно растворилось. Дани сделал резкое движение. В зеркале не отразилось ничего. Последний раз он управлял боевым экзоскафандром 25 лет назад. С тех пор технология невидимости усовершенствовалась. Тогда еще можно было различить едва заметные колебания преломления света. Сейчас уже нет, и у десантников явно будут точно такие же. Значит, ему предстоит бой слепого Против слепых. В этот момент раздался телефонный звонок. Звонил Марк Голденблюм. «Слушаю вас», — раздраженно отозвался Дани. «Насколько я понимаю, мадам Шан у тебя». «Да». «Надень на нее кандалы и передай капитану Викинга». «Викинг — это тот громадный военный корабль, которому намяла бока маленькая яхта. «Да. Эмилия тяжело ранена. Возможно, смертельно. Тем более не стоит грабить себе жизнь. Предлагаю сделку. Условия нашего договора я выполнил. Выяснил местонахождение пиратской базы. Пираты мадам Шан больше никого не потревожат. Вы можете сообщить, что они уничтожены, и пожинать лавры Триумфатора». В качестве вознаграждения за проделанную работу я прошу только одного. Отзовите крейсер и дайте нам с Эмилии исчезнуть. Все в результате останутся живы и здоровы. Так не получится. Ты же это знаешь. Не дури. Сдай базу десанту. Ну что ж, тогда не все останутся живы и здоровы произнес данида амбровский и присоединил к пулеметам цилиндрические патронные короба емкостью по сто тысяч крупнокалиберных электромагнитных пуль каждая затем отключил связь с марком Голденблюмом. крейсер высаживает десант сообщил бурбон Бой Дани Домбровского с десантом продолжался четыре часа. Возможно, он изначально не надеялся уйти живым, просто старался выиграть как можно больше времени, необходимого для медицинской операции. Командир десантной группы прошел непростую школу войны в марсианских подземельях, и его бойцы знали свое дело. Однако их противник тоже оказался мастером на все руки в умении уничтожать хорошо вооруженных и очень опасных людей. Наряду с основным лифтом на базу можно было попасть еще по двум техническим. Сначала в их шахты запустили рой крохотных нанороботов, которые проникли в компьютерные системы, перенаправив управление подъемными механизмами и камерами слежения, чтобы лишить Дани возможности отследить перемещение противника. Затем в каждую из шахт выстрелили из ружья улья, и только после этого пустили вниз паукообразного робота-разведчика. Жуткие взрывающиеся пчелы и ружья улья поначалу не нашли целей, и экзоскафандры пулемет на автономной турели защищала невидимость. Они рассеялись по базе, пытаясь засечь малейшее движение. Турель с пулеметом затаилась во фруктовом саду. Дани прятался поблизости от выхода из технических лифтов. Робот-разведчик спустился на основном лифте и двинулся по дорожкам фруктового сада к жилому комплексу. Он был невидим, но по шороху гравия и легким колыханием веток было несложно определить траекторию его движения. Для пущей уверенности Дани включил полив. В струи воды приятным грибным дождичком хлынули с потолка Обтекли робота, и пулемет тут же скосил его длинной прицельной очередью. Как только началась стрельба, взрывающиеся пчелы засекли противника и ринулись к нему. Пулемет отстреливался, вращаясь на турели, как свихнувшийся волчок. Но одновременные атаки со всех сторон многочисленных маленьких тварей он в одиночку отразить не мог. Дани дождался, пока весь рой соберется в одном месте, и метнул в его центр плазменную гранату. Затем еще одну. Большую часть пчел выжгла огненным вихрем, но те, кто уцелел, ринулись на нового врага. Его лазерная пушка жгла атакующих насекомых десятками в секунду. Но все же одной пчеле удалось прорваться сквозь защиту и взорваться, врезавшись в экзоскафандр. Броня выдержала взрыв, хотя его и отбросила на несколько метров. Лучив момент, десантники начали на всех трех лифтах спускаться вниз. Взрыв, опрокинувший Дани, что-то повредил в механизмах экзоскафандра, и тому нужно было не меньше минуты на самовосстановление. Но эта минута была решающей. Ему пришлось послать своего второго бойца в самоубийственную атаку. Пулемет поливал нескончаемой очередью главный лифт, пока не закончился боекомплект. Трое десантников так и не смогли выйти из него. Но остальные, спустившиеся на технических лифтах, уничтожили автономную турель ракетами. Дальнейший бой походил на игру в прятки, в которой прячутся и ищут одновременно все участники. А когда найдут, пытаются убить друг друга. Когда Дани удавалось уничтожить очередную боевую машину, Марку Голденблюму по мысли связи неслось яростное сообщение отчаявшегося человека — «Отзовите десант, дайте нам уйти! Отзовите десант, дайте нам уйти! Отзовите десант, дайте нам уйти!» После второй победы ему позвонил Бурбон. «Хозяин, все в порядке, операция закончена. Эмилия, скорее всего, поправится». «Хорошо, сейчас начну пробиваться к вагончику. В нем есть ручное управление, которое не заблокировать дистанционно». «Меня тут немного зажали, но я справлюсь». После третьей победы наконец откликнулся Марк Голденблюм. «Пора это заканчивать, Дани. Ты же видишь, тебе не уйти». «Возможно. Но прежде чем меня прикончат, я превращу в металлолом еще пару-тройку боевых экзоскафандров. На людей вам, конечно, плевать, но эти машины стоят почти как космическая яхта. Не слишком ли велика цена?» «Отзовите десант! Дайте нам уйти!» «Не дам. Даже не надейся. Ни тебе, ни твоей королеве пиратов. Шарлотка моя яхта, и я могу включить и выключить все что угодно, не поднимаясь из своего кресла». Дани не стал больше слушать. Он вызвал Бурбона и закричал. «Вынимайте Эмилию из капсулы!» Но было уже поздно. Та билась в смертельной судороге. Бигемот бросился к капсуле, пытаясь проломить прозрачную крышку, но даже роботу это было не под силу. Агония продолжалась считанные секунды. Эмилия затихла. Голографические проекции ее органов на трехмерном экране перестали пульсировать. Медицинский робот безразлично констатировал смерть пациентки. Бурбон, выруби межпланетную сеть. Глухо произнес Дани. «Обижаешь, хозяин? Я сделал это, как только стартовал на Сатурн, ответил Робокот. Значит, есть еще один модуль связи, хорошо спрятанный. Найди его и разбей, иначе вам на шарлотке никуда не улететь. Это как нам? А ты? Я, пожалуй, останусь. Конечно, я бы тоже полетел, но меня тут зажали со всех сторон, и боеприпасов мало. Не прорваться. Но задержать их, пока вы с бегемотом уберетесь с энцеллада, я смогу. Не теряйте времени. Отключаюсь. Собирая материал для этой книги, я нашел в межзвездной сети голограмму 900-летней давности. Старинный экзоскафандр, изуродованный многочисленными попаданиями электромагнитных пуль и взрывами ракет. В открытой кабине обмякло окровавленное тело. Предположительно, это снимок мертвого Данида Амбровского, сделанный десантниками викинга. Его расстреливали в упор, пока броня не выдержала. Однако Дани сумел продержаться достаточно долго, чтобы Бурбон и Бегемот отыскали тайный блок связи и вывели его из строя. «Я не полечу», — сказал Бурбон. «И зря» ответил бывший робокот артист «Ты робот свихнувшегося агента разведки. Тебя разберут по винтикам». «Нет, просто сотрут всю информацию из мозга и отправят матери Дани. Я все же имущество семьи Домбровских». «Ну, как знаешь, у меня есть чеки -то. Если я ее брошу, она вернется в Солнечную систему даже через сто или двести лет, чтобы расцарапать мне мордочку». Чекита как будто подслушивала их разговор. Она тут же появилась на экране. «Бегемотик, я осталась тут, на вратах. Не полечу на все эти центавры, пока не дождусь тебя Роба Робо-кошку полностью отремонтировали. Даже каким-то чудом нашли запасную шкурку, благодаря которой свадебно-белая Чекита превратилась в трехцветную. «А я думал, что ты уже в безопасности, с остальными!» воскликнул бегемот. «Безопасность в нескольких световых годах от ближайшей населенной планеты — обстоятельства весьма сомнительные», — парировала Чикита, «не говоря уже о том, что там могут оказаться злобные инопланетяне. Так что либо с тобой, либо никак». «Нет там никаких инопланетян. Наверное», — буркнул бегемот. «Я лечу к тебе». Яхта снова нырнула в океан и проплыла до Крио-вулканов егмотт поддерживал связь с бурбоном который в командном центре следил за маневрами крейсера как только тот оказался дальше всего от южного полюса планеты он дал команду и маленькое невидимое судно взлетело на гребне одного из гейзеров в космос межпространственные врата находились в часе полета от энцелада сатурн отсюда казался ярким теннисным мячиком окруженным тонким полупрозрачным кольцом Кольцо врат вращалось, образуя черный шар, окруженный вихрем фотонов. Чикита не остановила его после прохода аллигатора, так как был риск, что в случае повторного запуска они с бегемотом разминутся во времени со своими и останутся одни на маленькой яхте в незнакомой звездной системе. Как только шарлотка проявилась в зоне видимости приборов наблюдения окружающего пространства, Чикита вышла на связь. «Я позаимствовала на аллигаторе одну из спасательных капсул, чтобы добраться до врат. Сейчас запущу самоуничтожение и прилечу к тебе. За тобой ведь нет погони?» «Вряд ли, но полностью не уверен. Мы с мадам покромсали их крейсер вдоль и поперек. Ему сейчас не до игры в догонялки». «Тогда поставлю таймер на час, чтобы уж наверняка». Чикита вызвала на экран Фрею, искусственный интеллект данных межпространственных врат. Яркая блондинка в древнескандинавском наряде сообщила, что аллигатор благополучно достиг гелиосферы Проксима Центавра. Сдвиг во времени составил 8 лет в обратном направлении. «Самоуничтожение ровно через час, начиная с этого момента. Если появится еще какой-нибудь корабль, останавливай кольцо и не пропускай его». Дав указание искусственному интеллекту, Чикита запрыгнула в капсулу и отчалила от межпространственных врат. Отключив автопилот, она точными движениями джойстика пристыковала капсулу к яхте и через минуту уже сидела в кресле второго пилота. «Очень жаль, мадам», — печально произнесла робо-кошка. «Наверное, по чьим-то меркам она была плохим человеком, но я очень ее любила». «Мы, между прочим, по человеческим меркам тоже очень плохие роботы, но мы в этом не виноваты. Люди обращались с нами отвратительно». — Мы им ничем не обязаны. — Все равно исправимся. Никаких больше преступлений. Будем паиньками. — Согласен. Даже инопланетян не станем грабить, если они там есть. — Правильно, не станем, — утвердительно кивнула Чикита. — Стартуй, бегемотик. Робокот запустил двигатели на самый малый ход, и направил яхту по касательной к гигантскому шарообразному входу в червоточину».